Андрей Шляхов. Сказочная анатомия. 1. Профессор Витаминкин приглашает в путешествие. Здравствуйте, друзья! Я профессор Витаминкин, заведующий кафедрой анатомии в Университете 39 Царства. Слышали о таком? Скажу вам по секрету, что лучшего университета в мире не найти, ведь здесь изучают не простые науки, а сказочные. Взять хотя бы анатомию которую я имею удовольствие преподавать уже сто лет в обед. Если вы думаете, что анатомия – это просто наука о строении организма, то сильно ошибаетесь. Анатомия – это сказочная страна, волшебное царство, в котором есть царь – головной мозг, при царе состоят министры – глаза и уши, есть глашатый – язык и так далее, вплоть до солдат пальцев, которые и воевать умеют, и работать гораздо. Всех любознательных, смекалистых и отважных я приглашаю в путешествие по стране анатомии. Отправляемся через пять минут. С собой берем внимание и хорошее настроение. По дороге к очередному научному открытию я стану рассказывать сказки. Да не простые, а со смыслом. Слушайте, запоминайте, на ус мотайте. Кстати, знаете ли вы, откуда пошло выражение «мотать на ус»? В древности, когда люди еще не придумали буквы, для запоминания они завязывали на веревочках узелки на память. Мотать на ус – это завязывать очередной узелок. Неплохая система, но записи удобнее узелков, так что можете прихватить с собой тетрадку и ручку. Вдруг что-то записать захочется. Если кто заслушается, задумается да заблудится, то ничего страшного. Запомните адрес нашего университета – 3-9-е царство, тридесятое государство, город Лукоморье, проспект Царя Гороха, дом у Лысой горы. Для того, чтобы перенестись туда, встаньте на первом же перекрестке, расставьте руки в стороны, зажмурьте глаза, трижды повернитесь вокруг себя, скажите адрес и добавьте заклинание бум универ тарарам А из университета вас на персональном ковре-самолете отправят к месту нахождения нашей экспедиции. Да еще и пряников в дорогу дадут. Вы готовы? Тогда вперед!